Аннотация. Митридат VI, царь Пантийский, потомок Александра Македонского по линии матери и царя Кира по линии отца, выдающийся политик, за 15 лет объединивший все народы, племена и города от Боспора Кимерийского до Боспора Фракийского, сумевший противостоять могущественной римской державе, овладеть всей Малой Азией и проникнуть в Грецию. Роман русского писателя-историка Александра Немировского рассказывает о трагической судьбе человека, дошедшего до последних рубежей власти.